Глава четвертая. Агата. Вселенная, космос. Во время тренировок нам постоянно твердили, что космос — опасное место. Независимо от того, где ты находишься — в шатле, на космическом корабле или на космической станции, материя, Вселенная знает тысячу один способ, как тебя убить. Проявишь глупость, лень, невежество, невнимательность, ребячество, и ты можешь стать трупом. Хотя, если верить статистике, шанс погибнуть в космосе практически равен нулю. Правда, есть одно «но». Реальная опасность всегда исходит от людей. Вот кто главный ключ к вселенскому злу. Замкнутое пространство с людьми — это вам не просто так. Вот где кроется реальная опасность. Хоть и есть у каждого человека на станции своя изолированная комната, ты все равно не сможешь сбежать куда-то дальше нее. Не прыгнешь по первой своей прихоти и со психу в открытый космос чтобы сбросить напряжение и гнев. А сколько Загорский находится на МКС? Да почти два года. Мне кажется, нормальный человек давно бы уже поехал кукухой. Но север явно ненормальный. Типичный шизоид с манией величия и маниакальным желанием достичь поставленной цели. Интересно, что же там за исследование он проводит? зная что меня заставят подписать миллион бумажек, где я соглашусь не разглашать никакие данные из того, что узнаю, увижу, услышу иначе секир кирбашка. Но я не из болтливых. Главное, чтобы Север Демидович нашел минутку времени просмотреть мое исследование и дал бы свое резюме, а самое главное, дал бы подсказку и поделился своими знаниями. А я знаю, что он знает. Точно знает. Интересно, получится ли у меня найти к нему подход с первого раза? Или придется изучать слабые места Загорского? Но выбора уже нет. Мы сейчас полетим на станцию». Прибудем туда и не сбежать с МКС по первой прихоти. Меня ждет много работы и много проблем. Чувствую это пятой точкой. Наконец мой первый полет в космос начинался. 15-минутная готовность, 5-минутная готовность. Всем внимание, 5 минут до старта. Есть 5 минут до старта. Проверка герметичности завершена. Есть проверка герметичности завершена проверка всех систем все системы в норме есть все системы в норме Минутная готовность ключ на старт есть ключ на старт протяжка один есть протяжка один ключ на дренаж есть ключ на дренаж продувка есть продувка десять девять восемь семь шесть пять четыре три два. 1-0. Пуск!» «Понял вас. Запускаю подачу топлива в двигателе. Предварительное, промежуточная главное...» «Старт! Поехали! Есть подъем!» В этот момент началась сильная вибрация и тряска. Это шаттл оторвался от земли, и начался его разгон. В этот момент я начала чувствовать, как мой вес возрастает с каждой секундой. Я начала испытывать усиленное давление на грудную клетку, Оно затрудняло мое дыхание. Чтобы вдохнуть, мне приходилось прикладывать достаточно существенные усилия. Сердце билось со скоростью полета шатла. Страшно? Да просто пипец. Еще и шар решил брызнуть масло в огонь. «Агата, а ты в курсе, что подъем шаттла корабля любой ракеты с людьми — это самый опасный момент в их жизни? Черт знает, что может произойти!» «Ну ты, Залюка!» — зафыркали на нее мужчина. «Шарлотта, а ты в курсе, что излишне болтливые люди имеют реальный шанс остаться без зубов и языка?» Произнесла совершенно спокойным тоном. Мужчины в голос заржали. Шар скривился, показал всем язык. Хоть небольшая разрядка в опасный момент. Внешняя была спокойна, а внутри обмирала от страха. Хотя вот много раз была на подобных тренировках. Но одно дело тренировка. Совсем другое, когда ты знаешь, что сидишь на топливе, Тринитромиде, который при любых самых малюсеньких утечках может взорваться к чертовой матери. Но нас всегда заверяют, что все безопасно, все предусмотрено. А как можно быть уверенным стопроцентной безопасности, когда существуют миллионы сто одна нештатные ситуации, которые могут возникнуть, и все, хана, Бобик сдох. Не хочу пока вздыхать, я еще молода, подумала с грустью. Так, спокойствие, только спокойствие. Еще ни одна ракета, ни один корабль, ни один челнок не сломался, не взорвался во время запуска и полета. А что, если это будет первый случай? Все когда-нибудь происходит впервые. Садистски пропел внутренний голос. Ваше ж выдохнуло со злостью, когда настряхнуло так сильно, что я реально чуть язык не откусила, но прикусила. Судя по рассерженному взгляду Шарлотта, она тоже. Сбылось мое пожелание. Ха-ха. Мстя Агаты во всей красе. «Можно снимать перчатки и шлема, разрешил капитан. «Мы вышли на орбиту, и вернулась связь», — капитан сообщил в ЦУП. «Земля, земля, все прошло гладко, мы герметичные, перчатки сняли, гермошлемы открыли, топливо в норме, штанга выдвинута, готова к стыковке с МКС». «Уже?» — удивилась я. а — хмыкнул Шар. «Шаттл, долетает до МКС за считанные минуты». Вот это да, я думал, нам еще трястись и трястись, пробормотала озадаченно. На тренировках не рассказывали, что челноки долетают так быстро. Специально не говорят, рассмеялась она, чтобы новичок прочувствовал всю прелесть своего первого полета. А так будет знать, что тут всего ничего лететь, и набояться не сможет. А вот ты набоялся от души, и в другой раз уже будешь лететь и зевать? Да уж, фыркнула я. Стыковку разрешаем. Приступаем к стыковке. Что ж, ну здравствуй, звездный вакуумный простор. Как выглядит МКС? Это огромная шестиугольная платформа с выпуклостями. Если сказать проще, МКС напоминает огромную снежинку. Наш шаттл произвел стыковку с одной из граней этой космической снежинки, включил искусственную гравитацию, и мы смогли совершенно спокойно подняться со своих мест и пройти на выход. Точнее, на вход. Или как правильно? Да, неважно. Важно, что я на МКС. Включила свой ИИ и попросила помощника. Эй, сделай новые снимки отправь их Лексе. Окружающая нас техника не синхронизирована со мной. Я не смогу сделать фотоснимки снаружи. Обиженно проговорил Эй. Команда, когда услышала сексуальный голос Эя и нотки обиды в его голосе, заржали. Капитан покачал головой и фыркнул. «Синхронизацию ему с МКС подавай. у вас и, и Агата», — ответила за меня Шарлотта. «Наверное, весь хозяйку». Я решила проигнорировать выпады в сторону моего Эя и сказала ему, «Делай снимки, как получится. С остальным разберемся». Помощник капитана хлопнул меня по плечу и сказал, «Агата, если что, на станции есть робот, который может наделать вам фото хоть снаружи, хоть внутри. Попросить свое начальство, чтобы разрешение выписал». Он тут же осекся, так как вспомнил, кто мое начальство. Команда снова заржала. Ага, пусть сразу сходу попросит из загорские и выпишет разрешение на выход в космос без скафандра, загоготала Шар. Вобним ко с роботом!» — усмехнулся капитан. Очень дельные советы. Приму к сведению, произнесла невозмутимо. Эй подключился к камере моего скафандра и наделал снимков. Тут же отправил их моей сестренке. И вдруг заговорил. Ага, как жаль, что я ограничен в своих действиях и ресурсах, ведь здесь произошло бы пишество моего интеллекта. Но я уверен, что вы не дадите мне свободу, и я навсегда останусь вашим рабом, несчастным и...» «Эй, ты станешь свободным, когда всего лишишься. Могу организовать», — проворчала я и отключила его к чертовой матери. Когда он начинает философствовать на тему, как ограничена его свобода, как он из-за этого несчастен и т.д. и т.п., «Я хочу его сменить на другую версию ИИ». Но, к сожалению, привыкла я к Эю. Команда снова загоготала, послушав чуть хриплый, мужественный и такой несчастный голос Эи. Тем временем сотрудники станции заканчивали проверять нас. Стандартная процедура. Мы зашли в небольшой отсек, который сканировал каждого из нас на наличие запрещенных веществ, предметов, вирусов, бактерий и прочей гадости Напоследок нас обдало антибактериальным паром, и шлюз перед нами раскрылся. «Наш багаж доставят следом. Его тоже проверят, отсканируют, сверят со списками, отпарят и потом принесут в мою комнату. И едва мы переступили порог и оказались уже конкретно на самой МКС, нас окружили больше десятка людей. Все с интересом разглядывали меня. Это она? Совсем молоденькая. Загорские сожрет в первый же день». И не подается Услышала я шепотки. Вроде описывали, как гром бабищу. Матерую тетку по два метра ростом и мускулами, как у бодибилдера, она обычная. Ого! Вот это новости! Сто процентов вылетит КС, даже быстрее, чем мы думали. Сама сбежит от севера. Поджала губы, но решила смолчать. Что толку, если начну сейчас что-то говорить, переубеждать, бить себя кулаком в грудь, что я кременем и мне никакой Северзагорский не страшен. «Да будь он хоть сто раз психопат, маньяк, страшный, мерзкий тип, да еще и серийный убийца ко всему комплекту, я в него в любом случае вцеплюсь мертвой хваткой, ибо у меня есть цель. А когда у меня есть цель, то препятствий я не вижу. Вот так. Но к чему об этом знать космонавтам? Кстати, надо сделать на себя не просто хорошую ставку, а очень хорошую. Добавлю нолик к той сумме, что я задумала поставить». «Коллеги, просим всех разойтись. Знакомство с новым членом команды МКС состоится сегодня через час. Сбор в общем зале». Раздался приятный голос из громкоговорителей. И что приятное, все столпотворение тут же исчезло. Мужчины и женщины, как по команде, мгновенно разошлись и освободили коридор. Остался один молодой мужчина. Подошел ко мне, протянул руку со словами. «Петров Олег Романович, ваш консультант и гид по МКС на первое время. Можете обращаться ко мне просто, Олег». Пожала протянутую руку, улыбнулась и сказала. «Громова Агата, хирург. Хм, сейчас ассистент Северозагорского. Приятно познакомиться». «Агата, сделай лицо проще», — с улыбкой сказала Шарлотта. «А то у тебя такой взгляд, будто ты, как фокусник, из рукава достанешь пилу и пойдешь всех мочить». Я хмыкнула и произнесла. «Ничего подобного, Шар. Я очень добрый и миролюбивый человек». Команда снова рассмеялась. «Кажется, Загорский тоже так о себе говорил. Когда-то» с улыбкой заметил помощник капитана. «Идемте, Агата, я вас провожу в вашу каюту, потом проведу экскурс по МКС и подготовлю вас ко встрече с Севером», произнес Олег. «Мне все сильнее и сильнее хочется с ним познакомиться», сказала я. И тут нам навстречу вышел мужчина. Судя по тому, как резко остановились, замерли и шумно выдохнули все парни и даже язва Шарлотта, это был он».